Глава двадцать Жизнь бывает жестокой. Протягиваешь руку, чтобы ухватить птицу счастья за хвост, а это мне птица вовсе, а бешеная дворняга, которая с радостью перегрызет тебе глотку. Можно подстраховаться и придумать гениальный план, чтобы получить желаемое. Вот только жизнь всегда найдет чем удивить. Сейчас я был удивлен тем, как мощный звук способен перемалывать кости и внутренние органы в труху. Ощущения были, словно меня запихнули в мясорубку. Боль в каждой клеточке тела, страдал разум и даже моя душа. Врезавшись спиной в высохшее дерево, я пробил его ствол и полетел дальше. Ударился о камень головой и кувыркался еще метров двадцать. Сознание милосердно протянуло мне руку, желая вырвать меня из реальности и спасти от страданий. Лишь сила воли заставляла организм продолжать бороться. Хрипеть от боли, сплевывать кровь, смотреть сквозь алую пелену, рычать, пытаться встать. Правда, встать я так и не смог. Руки и ноги не слушались. Все, что я мог, это просто лежать и водить глазами из стороны в сторону, пытаясь отыскать эту мерзость. Ах, Михаэль, Михаэль, король червей не любит голубцов. Жаль, в тебе был потенциал!» Прозвучало в моей голове многоголосое эхо, сочащееся жалчью. Я пытался найти взглядом тварь, ворвавшуюся в мой разум, но кругом был только туман. «А нет, глядите-ка, вокруг собрались зрители, десятки зрителей». Банши окружили меня со всех сторон, презрительно взирая белёсыми глазами. Я хотел сказать что-то язвительное, но закашлялся, выплюнув на грудь порцию крови. «Юное глупое дитя, ваш мир обречён. Ведь король червей уже здесь. Скоро все услышат его победоносную поступь. Но к тебе я проявлю милость. Убью прямо сейчас». Туман рассеялся, и из него выступила человекоподобная фигура с головой, состоящей из множества ртов. Багровые глаза смотрелись нисходительно. Тварь подошла ближе и склонилась надо мной. «Прощай, Михаэль-испепелитель!» Множество ртов искривилось в насмешке, после чего они раскрылись, готовые взорвать мою голову новой звуковой волной. По телу пробежал холодок, и... Тварь исчезла. <свят> <свят> Захохотал я, давясь кашлем. Мне было чертовски смешно. А еще невероятно больно и голодно. Регенерация работала на максимальных оборотах, восстанавливая искалеченное тело. Я же продолжал смеяться, усугубляя имеющиеся повреждения. Спросите, выжил ли я из ума? Да, пожалуй, уже давно. Иначе бы я не полез в разлом четвертого уровня в одиночку. Хотя я ведь был не один. Хрюн составил компанию. Банши растерянно уставились на меня и через мгновение стали растворяться в воздухе, а вместе с ними исчез и туман. Показалось серое небо, с которого заморосил мелкий холодный дождь. Все тело горело от боли, а дождь милосердно омывал раны. Думаю, вам интересно, куда делась эта вопящая абразина? Помните банку тушенки? Так вот, на нее я нанес метку пространственного обмена. Банка улетела в пропасть, а теперь же она лежала у моих ног. Угадайте, кто прямо сейчас оказался в пропасти? Верно. Мразь с вечно орущими ртами. А знаете, что самое веселое во всем этом? То, что банка тушенки превратилась в крошечный, спрессованный комок жести. Судя по всему, на дне обрыва такая мощная гравитация, что моментально сминает любой объект, упавший туда. Прав я или нет? Узнаем немного позднее. Хотя уже понятно, что туман рассеялся не просто так. Бьюсь об заклад, тварь мертва или, как минимум, не может вернуться обратно. С трудом я поднял трясущуюся руку вверх и улыбнулся. Под ногтями была черная кровь, вопящей мерзости. В этот момент в голове прозвучал голос Ут. Образец содержит следующие доминанты. Город Падуя. Опорный пункт Римской империи. Падуя расположилась на границе аномальной зоны. Местные жители давно бросили город и переехали вглубь империи, оставив свои дома гвардейцам, доблестно защищающим простой люд от монстров. Император Ромул построил неприступную стену, которую охраняли лучшие сыны Рима. Конечно же, стена была неприступной лишь в газетных статьях. На самом деле, через нее постоянно просачивались твари. Приходилось затыкать рты журналистам, ведь любое неловкое слово могло вселить ужас в сердцах людей. Началась бы паника, а там и до гражданской войны недалеко. Куда проще отправить в могилу пару трепачей, чем тушить пожары по всей империи. Сегодня в Падуе был отличный денёк. Твари обходили стены стороной, даже гарпии парили в глубине аномальной зоны, не приближаясь к городу. Тем не менее, дозорные добросовестно несли службу. Бойцы всматривались в темноту, разрезая её прожекторами. Зенитные установки смотрели в небо, а пулеметчики были готовы в любое мгновение превратить в фарш наземные цели. На стене рядом с центральными воротами стояли два гвардейца. Одному около сорока, второму уже едва исполнилось двадцать. Они курили неспешно, ведя беседу. Луций, а ты жениться-то собираешься? – спросил седовласый гвардейец. Марк, вы что такое говорите, жениться? Я что, похож на сумасшедшего? – спросил юнец, сделав затяжку. А что тут такого? Семейное счастье делает из мальчика настоящего мужа. Приходишь домой, а там тебя ждет любимая женщина, вкусная еда и согретая постель. Ага, а потом этот муж идет на работу и жалуется со служивцем, как его достала эта самая жена, усмехнулся парнишка. Много ты понимаешь, хмыкнул Седовласый и щелчком отправил бычок за стену. А я, знаешь, хотел бы. Парнишка вскрикнул и сорвал фонарик с пояса. «Ай! Что за хрень? Муравьи, что ли?» Яркий луч света прорезал темноту и осветился сапоги парня. Керза сапог превратилась в решето, изъеденное мелкими алыми червями. «Фу! Мерзость!» — брезгливо выкрикнул молодой. «Снимай быстрее!» — горкнул Седовласый и стал светить своим фонариком на ноги парня. В ужасе молодой гвардеец стянул с себя сапоги и закатал штанины. Кожа на ногах бугрилась, а из крошечных отверстий сочилась кровь. «Что это? Вытащи эту гадость из меня!» — заголосил парень, срывая голос. Седовласый опешил, не зная, чем помочь. Если бы он владел магией, то попробовал бы прижечь раны или заморозить их. А так оставалось лишь смотреть, не зная, чем помочь бедному парнишке. «Я... я... я сейчас позову лекаря!» — выкрикнул Седой и собирался рвануть в сторону лазарета, но услышал спокойный голос парня. «Лекаря? Не стоит, я в полном порядке!» Ну у тебя ведь...» — начал было Старый, посветив фонариком в лицо товарища, и осекся на полуслове. Он заметил, как в глазном яблоке парня проплыли два алых червя. Отвращение и страх заставили Седова потянуться к пистолету, висящему на поясе. Но было уже поздно. Парнишка рванул вперед и ударил старика в кадык. Захрипев, тот схватился за горло, понимая, что жизнь вот-вот оборвется. Молодой же расплылся в широкой улыбке. Парень сдавил виски старика и притянул его к себе. Кожа на руках молодого гвардейца стала бугриться, а через мгновение лопнула. Из ран показались десятки червей, устремившихся к лицу старика. Он даже не смог вскрикнуть. Через пару мгновений страх прошел. Седой распрямился в полный рост и, улыбаясь, посмотрел на молодого. «Да здравствует король червей!» — в унисон сказали они и направились к посту КПП. В сотни метров от ворот на снегу сидел старший сын барона Архарова. Александр Константинович. Точнее, он когда-то давно был сыном барона. Сейчас же в теле Александра пульсировала мощь, недостижимая для обычного абсолюта. Он смотрел на ворота падуи и тихонько напевал себе под нос. «Король червей стучится в дверь, так открывай ее скорей. Король червей придет в ваш дом, даешь дебош, даешь погром». Я погружу ваш мир во тьму, всем страх и ужас принесу. Еще есть пики, бубны, крести, нам вчетвером жить интересней. А вашей жизни лишь труха, мы вырвем ваши потроха. На устах Александра сверкала счастливая улыбка, пока его отвратительная армия пожирала защитников Падуи, обращая их в безвольных рабов. Нежный голос Ут ласкал слух, заставляя меня улыбаться. Наконец-то многоголосый адский хор затих, и я слышу только мою верную помощницу и шум дождя. Образец содержит следующие доминанты. Ультразвуковой вопль способен разрушить внутренние органы жертв. Чертовски страшная доминанта. Ее разрушительное действие я до сих пор ощущаю на своей шкуре. Болит все тело, как будто по мне катком проехали. Контроль звуковых волн. Меняет тембр голоса, что позволяет ввести в заблуждение противника. Весьма неплохо, но все же я бы предпочел ультразвуковой вопль. Гипнотический вой. вводит жертву в состояние транса. Опасная штука. Если бы не сопротивление ментальному воздействию, я бы уже был мертв. Эхо смерти, ваш голос способен призвать тех, кто ушел в мир иной. Ого! Может, это и не полноценная некромантия, но очень близко к этому. Представьте, как просто мне будет возродить рот Архаровых, если я смогу призвать бесплотных банши. Бесконечные орды вопящих старух. Дом престарелых на воздушной подушке. С таким войском не справятся даже багровые гвардейцы императора. Звуковая аура, приближение к носителю доминанты, вызывает сильную боль. Хм, так вот почему мне было больно, даже когда та тварь молчала. Многоголосый хор, носитель доминанты, способен своим голосом создать невероятную какофонию, используя различные тембры. Эта доминанта куда интереснее, чем описана. Тварь не просто орала. Она знала, как меня зовут. Знала голоса людей, которых я встречал на своем пути. Такое ощущение, что эта доминанта позволяет создавать звуковую волну, которая самостоятельно найдет наиболее болезненные для противника слова и воспоминания. Звуковое давление создает вакуумные взрывы. А вот эту способность я на себе не успела опробовать. Возможно, тварь ею собиралась меня добить, но не успела. «Поглотить доминанту!» Хриплым голосом я отдал приказ и скорчился от жуткой боли. От страданий меня отвлек мокрый нос, ткнувший в мою щеку. «Живой?» — спросил Лавуазье. «Фу, дыши в другую сторону, у тебя из пасти воняет!» Скривился я от гнилостной вони, проникшей в ноздри. «Хамло!» Буркнул хрюн и громко плюхнулся на брюхо рядом со мной. В следующую секунду наши животы синхронно заурчали, а мы засмеялись. «Спасибо, что помог», — сказал я, пытаясь вытащить из хранилища какие-нибудь припасы. Но это не удавалось сделать. Боль сбивала концентрацию. «Разве я мог тебя бросить? Ты мне еще пригодишься!» Насмешливо бросил хрюн, Чавкнул пару раз и спросил. «Так мы это, жрать будем или нет?» «Посмотрим на твое поведение», — хмыкнул я, пытаясь приподняться с земли. Но ничего не вышло. Руки подломились, и я рухнул на спину, уставившись в серое небо, поливающее нас прохладным дождем. Если дождь поначалу охлаждал тело, немного снимая боль, то теперь же меня стала бить крупная дрожь. Струи воды проникли за шиворот и остужали организм со страшной скоростью. Так и до простуды недалеко. Спустя полчаса я с неимоверными усилиями смог подняться на ноги. Лавуазье пытался мне помочь, за что я его зауважал. Почему зауважал? Да потому что ребра хрюна были сломаны и торчали наружу белесыми обломками. Удивительно, что он все еще жив. Видать, его регенерация отключилась из-за недостатка строительных материалов. Призвал из хранилища две коробки индивидуальных рационов питания и обе бросил хрюну. Он тут же стал рвать упаковку зубами и жевать банки, даже не пытаясь их открыть. «Приятного аппетита!» — бросил я, на ходу доставая из хранилища шоколадный батончик с орехами. Ноги предательски дрожали, спина сгорбилась. Я шел к кристаллу, еле переставляя ноги. Найти кристалл было легко, ведь из коряги, на которой сидела тварь, бил яркий луч света. На ходу я с трудом распечатал батончик и зажмурился от приторной сладости, заполнившей рот. Как же отвратительно вкусно! Да, именно так. Порой бывает настолько плохо, что даже хорошо. Это именно такой момент. Остановился рядом с корягой. Коряга треснула, а через эту трещину виднелся кристалл, спрятанный внутри древесины. Я запустил пальцы в трещину и, зарычав от натуги, потянул в разные стороны. Раздался хруст, и коряга медленно начала расщепляться на две части. Удивительно, но внутри был не огромный кристалл, к которым я уже привык, а небольшой камень размером с маленькую дыню. Дыню изрезанную острыми гранями. Внутри кристалла бесновалась бездонная прорва энергии, от цвета которой хотелось закрыть глаза. Я аккуратно вытащил камень из ниши и увидел, что под ним лежит недостающая часть артефакта, на которой красуется надпись «Память». Отложив кристалл в сторону, я схватил последнюю часть артефакта. Она выглядела как рубленный шарообразный камень красного цвета. На каждой из граней было написано «память». Что это значит, я не стал гадать. Вместо этого призвал из хранилища уже имеющиеся части артефакта. Словно намагниченные, они притянулись друг к другу и в яркой красной вспышке слились воедино. На мою ладонь мягко опустился механический паук с алым брюшком. Ноги выполнены из желтоватого сплава с подвижными суставами. Жвалы то и дело шевелились, будто он что-то пытался сказать. Должен отметить, что этот артефакт создавал истинный гений, ведь выглядел паучок как настоящее произведение искусства. Паучок согнул лапы и опустился брюшком на мою ладонь. «Посмотрим, что ты такое», — задумчиво прошептал я и направил манну в артефакт. Брюшко паука ярко засветилось. Но кроме этого, никаких изменений не произошло. Впрочем, я догадываюсь, что умеет этот малыш. Но послушать мнение Ут будет не лишним. «Ут, проведи анализ артефакта», — попросил я, не прекращая вливать манну в паучка. «Анализ завершен», — моментально ответила Ут. «Артефакт под названием «Ткач памяти» способен с определенной вероятностью переписать воспоминания любого разумного существа. Вероятность положительного исхода уменьшается экспоненциально с ростом внутренней силы существа, на котором использован артефакт. «Выходит, чем сильнее противник, тем меньше вероятность перезаписать ему память», — задумчиво проговорил я и спросил. «Что произойдет в случае провала?» «Испытуемый сойдет с ума». «Даже так? Хм... А ведь это весьма неплохо. Не обязательно убивать противника, можно просто спровадить его в сумасшедший дом, следом за младшим сыном Юсупова. Это может стать лазейкой к бескровному решению конфликтов. Да, это, конечно, не полное прекращение войн, но уже что-то». «Что за мерзость?» — спросил подошедший Хрюн. «Глупый! Да это же твоя морда отразилась в пузике паука! Не узнал, что ли?» Усмехнулся я, убирая паука в хранилище. «А вот это обидно! Хоть и забавно!» — фыркнул Лавуазье и зевнул. «У меня есть для тебя задание, тянущее на килограмм вяленого мяса». «Заинтриговал!» — весело выпалил Лавуазье и стал подпрыгивать на месте. Прыгал он довольно высоко, так что его морда в пиковой точке находилась напротив моего лица. Что нужно делать?» Уши пса развивались во время прыжка, словно паруса. Даже удивительно, как быстро зажили его ребра. «В округе куча трупов. Осмотрись и принеси мне все, что посчитаешь ценным». Дал я задание хрюну, и тот тут же рванул выполнять приказ. Спустя минуту он принес сломанную ветку и положил у моих ног. Увидев скепсис на моем лице, Лавуазье захохотал и убежал прочь. «Шутник чёртов! Думает, что это забавно!» Пока хрюн носился по округе, я взял с собой кристалл и стал искать портал, ведущий на выход из разлома. вы, его нигде не было. Я обошел весь пятикилометровый островок, но встретил лишь высохшие деревья и не более того. А потом... Потом вернулся Хрюн и выплюнул мне под ноги сферу из прозрачного кварца, внутри которой бушевала крошечная буря. Выглядело это, как если бы смерч поднялся посреди водной глади. Завораживающее зрелище. «Вот, все, что нашел!» — произнес Лавуазье, высунув язык на бок. Я же не сводил взгляда со сферы, ведь я точно знал, что это такое. В прошлом мире у меня была подобная вещица. Это... «Хозяин, вот то голубоватое облако! Это выход?» — спросил Хрюн, указав мордой вверх. Я поднял голову и увидел, что в двадцати метрах над землей парит синяя дымка портала. Так вот, почему я не смог найти выход. Он скрывался за кронами деревьев. «А ты молодец. Когда вернемся домой, выдам тебе пять килограммов мяса». Выпалил я и потрепал пса за ухом. Бросив взгляд себе под ноги, я нашел небольшой камень, поставил на него метку и зашвырнул в синеватую дымку. Камень исчез в этом мареве, после чего я использовал доминанту пространственного обмена. Хрюн исчез, а на его месте появился камешек, который я только что швырнул ввысь. «Да уж, я и не представлял, насколько полезная кажется эта доминанта». Улыбнулся я и снова зашвырнул камень в портал. Через мгновение я переместился в кунгур. Портал за моей спиной схлопнулся, выбросив неимоверное количество энергии, от которой во все стороны разошлись волны силы, сдувая снег, а вместе с ним и мелкие камешки. Закрываясь, портал издал громкий хлопок, разбудив Гаврилова и остальных гвардейцев. Капитан высунулся в окно и в свете луны увидел меня. «Мишка, твою мать!» — заголосил он, заставив меня хохотать. «Расслабьтесь, товарищ капитан! Разлом закрыт! Никто не пострадал!» — выкрикнул я, бодрой походкой направляясь в сторону пятиэтажки, в которой обосновался Гаврилов. Жизнь налаживается, и очень скоро мой род снова станет великим. Окраины Кунгура. пары минут ранее. «И почему я должен этим заниматься? Оно мне надо!» — недовольно проговорил Остап, поднимаясь на телекоммуникационную вышку. «Пойди туда, не знаю куда. Выследи, притащи в лабораторию. Ой, вот же Марокко! Ледяная лестница обжигала ладони, в лицо бил морозный ветер, а парень продолжал ползти наверх. Наконец, он оказался на платформе в сорока метрах над землей. Здесь было чертовски холодно, а мертвенно-бледный свет луны нагонял тоску и усиливал чувство несправедливости. «Если бы я еще в пансионате сообщил профессору о способностях Михаила, мне бы не пришлось всем этим заниматься!» Договорить Остап не успел. В центре кунгура прозвучал громогласный взрыв, поднявший в воздух снежную пыль. А когда снег осел, Остап увидел, что последний разлом в городе исчез, а на его месте стоял парень, вокруг которого носилась псина и громко лаяла. «Вот ты и попался, Михаил Константинович!» — с улыбкой проговорил Остап. Эволюционер из трущоб. Том восьмой. Автор Антон Панарин. Читал Константин Романенко.